Церковь Святого Себастьяна располагалась среди высоких раскидистых сосен, лишь немногим не дотягивая верхней точкой шпиля до их макушек. Судя по внешнему виду, самому зданию был лет 200, но при этом оно не выглядело обшарпанным или ветхим. Камни мраморного гранита плотно прилегали друг к другу, создавая ощущение небольшой крепости. Крохотные бойницы вместо стандартных окон только поддерживали такое впечатление. Припарковав обьюик на небольшой стоянке для посетителей, Конор и Бауэрс вышли на выложенную зеленой плиткой пешеходную дорожку. «Только попробуй втянуть носом. Какой здесь воздух, опьяняющий чистый и вкусный. А ведь мы всего в части езды от центра города». Капитан приподнял руки ладонями вверх и несколько раз глубоко вдохнул. «Никогда не был в этом районе. Совсем не знаю своего города. Но так, глядишь, с вами и открою его для себя». Уильям залюбовался на скульптуры, украшавшие фасад здания. Брельеф с людским обличием показывал одну из библейских сцен. Краска и контуры несколько стерлись, но лица обоих участников вполне еще можно было различить. Подойдя поближе, полицейские заметили, что полуобнаженная мужская фигура в центре изображена с пронзенной стрелой грудью. Тонкая струйка крови, стекавшая из раны, почти выцвела за прошедшее время. Мученик, привязанный к невысокому дереву крепкими путами, имел золотистый нимб над головой. Женщина, стоящая перед ним на коленях, возносила вверх руки, сжатые в молитвенном жесте. «Только не спрашивай меня, кто это. Я в каком-то смысле темный человек и атеист. Верю только в силу человека и его собственную волю». Байер спокрыл голову шляпой и направился в сторону главного входа в церковь. «В нашем деле вообще сложно во что-то верить, кроме как в мудрость и надежное плечо старшего напарника». Уильям пошел вслед за капитаном, быстро его нагнав. «Лейтенант, твой тонкий и прозрачный намек понятен, Ты очень сильно хочешь сесть за руль на обратной дороге. Поведешь, не переживай. Не обязательно меня так умасливать. Шеф, я даже сам не понял этого. Чисто автоматически вышло. Ни слова больше, пока не придумал. Хотя бы на пороге святого для многих людей места, а не ври. Бауэрс открыл тяжелые ставни на высоких дверях и первым вошел в церковь. Огромный внутренний зал казался еще больше из-за обилия падающего с потолка света. Гениальный архитектор, более двух столетий назад занимавшийся этим чудом зодчества, предусмотрел почти прозрачный мозаичный свод, впускающий внутрь солнечные лучи. Здание служило не только приютом для страждущих душ, но и в старые времена надежно защищало своих обитателей от любых внешних угроз. В это самое время в церкви проводилось полуденное месса, на которой помимо служащих присутствовало около 30 человек. Настоятель прихода с двумя мальчишками-алтарниками по очереди читали отрывки из писаний какого-то святого. Три длинных ряда скамеек располагались параллельно и вели почти до самого конца помещения. Увидев новых посетителей, от толпы слушающих отделилась одна монашка и направилась в сторону вошедших напарников. «Доброго дня, братья! Что привело вас в светлую церковь святого Себастьяна?» Женщина средних лет, облаченная в длинное черное платье с белым воротником и манжетами, тихим и умиротворенным голосом обратилась к копам. «Доброго дня и вам. Капитан Бен Бауэрс, лейтенант Уильям Коннор. Мы здесь по светскому делу. Нас интересует пропажа одного из ваших подопечных, Стефана Милли». Шеф в присутствии дамы почтительно снял шляпу и чуть наклонил голову вперед. «Меня зовут сестра Кристина. Конечно, я помню молчана Стефана. Попала в наш приют около года назад. Был нелюдимым и почти ни с кем не заводил разговор. Я лично несколько раз пыталась начать с ним беседу, но он только постоянно отмахивался». Уставшие серые глаза женщины смотрели на копов немигающим взглядом. Участвовал ли он в общих церемониях и месах? Конор также присоединился к допросу свидетеля. Милли не был набожным. Вообще-то, мне кажется, что он посещал приют а только в поисках пропитания тела, а не духовного насыщения. Можете описать его. Интересуют особые приметы, отличительные черты. Возможно, были какие-то шрамы или татуировки на теле. Ничего такого я не помню. Он был ничем не примечательным среднего роста и веса, а лицо такое, заросшее густой растительностью. Вам лучше дождаться, когда пастор Дели закончит свою речь для паствы и спросить у него. Мужчины в приюте, помимо получения пищи, проходят еще и омовение тела, но сестры, конечно, при этом не присутствуют. Спасибо, сестра. Мы подождем его, а пока устроимся на лавке. Бауэрс и Куннер присели на одном из длинных сидений, расположенном немного поодаль от проходящей мессы. Голос настоятеля все больше заполнял возможное пространство вокруг, усиливался и перешел на повышенные тона. «Услышьте и вы, дети господние, мой рассказ о великом мученике». Зоя, немая жена царского казначея, пала к ногам непорочного и просила исцелить ее. Себастьян озарил ее крестным знамением, и она тотчас заговорила. Услышав о подобном, сам император велел арестовать его и допросить. Падре с небольшого помоста и поглощал все внимание окружающих. Родители, друзья и даже жена просили его отречься от веры и спасти свою жизнь. Многие христиане уговаривали Себастьяна бежать из Рима, но он отказался и предстал перед правителем с новым доказательством непоколебимости своей веры. На сей раз, по вероломному приказу, он был привязан к оливковому древу и пронзен стрелами. Священник напомнил всем о прекрасном барельефе, увиденном при входе в церковь. Но даже тогда безгрешно не поддался был силен, праведен и тверд духом до самого конца. Великомученик явился во сне христианки Лукине и велел ей забрать его тело, похоронить в катакомбах, и женщина выполнила это повеление. Пламенная речь наставника подошла к концу, и было видно, что он на нее потратил много сил. Пастор Дейли получил двухминутный аплодисмент от присутствующих верующих в качестве платы за такое вдохновляющее выступление. Священник был мужчиной средних лет, строгим и подтянутым, с короткой бородкой на испанский манер, ухоженной и ровно стриженной. Обычный хлопковый черный костюм-двойка и такая же черная рубашка. И только римский воротник, этот неизменный элемент гардероба католических служителей церкви, выделял его из толпы. Зачем они носят этот белый воротник? Коннор негромко спросил на ухо у более сведущего напарника. Я слышал две версии. по первой, это символ ошейника, который должен носить послушный раб Божий. По второй – это просто сменная деталь рубашки для удобства стирки. Однако я склоняюсь к третьей, своей собственной. Как бы мы с тобой поняли, что перед нами именно пастор, а не офисный клерк?» Бен поднялся со скамейки и направился в сторону алтаря. Несколько человек из послушников отделились от основной массы и подошли к Дейли с какими-то вопросами. Напарникам пришлось еще немного подождать, пока страждущие не удовлетворили свои любопытство, прежде чем наконец-то задать и свои вопросы. Добрый день. «Я лейтенант Уильям Коннор. Это капитан Бен Бауэрс. Мы из специального отдела управления полиции. Лейтенант перехватил инициативу у своего начальника, не успел тот и рта раскрыть. Особое ударение акцента молодой коп сделал на слове «специальный». Очень уж ему нравилось, как это круто звучит. «И вам добрый день, дети мои. Меня зовут Карл Дейли. Я настоятель церкви Святого Себастьяна. Что привело вас в такой прекрасный день в нашу обитель?» Мужчина держал в руках какую-то с виду древнюю книгу. Пастор стоял на небольшом помосте возле алтаря, так и не спустившись с него. Продолжал общаться с законниками, смотря на них сверху вниз. «Мы здесь по поводу одного из жильцов вашего приюта. Стефан Милли. Мужчина 45 лет. Бродяжка и тунеядец. Наверняка вы помните такого». Капитан подошел чуть поближе к пастору, чтобы не пришлось повышать голос на весь зал. «Да-да, конечно. Человек редкой и тяжелой судьбы. Не осуждайте его преждевременно, не зная, через что он прошел». Потерял за короткое время многих близких, а вместе с ними и смысл дальнейшей жизни. Святой Отец вознес руки к небу и продолжил свою речь. Мы с ним иногда проводили беседы на самые разные темы. А вообще, если честно, можно ли назвать беседой что-то, в чем один из участников постоянно рассказывает, а второй не перебивает, скрипит зубами и просто ждет порцию вечерней мясной похлебки? Пастор наконец-то положил книгу на пьедестал и спустился с помоста по трем ступенькам вниз. Сестра Кристина рассказала нам, что друзей в приюте у него не было. Вильям Первым протянул и пожал руку священнику. Ни друзей, ни врагов, никого. Стефан выстрелил вокруг себя такой непробиваемый забор ненависти к окружающему миру, что отталкивал даже тех немногих, кто искренне хотел ему помочь. Были ли у него какие-либо особые черты или приметы, что-то, почему можно было бы опознать тело? Бен беспристрастно проводил классические допросы по своему плану. «Тело. Знаете что, давайте перейдем в мой кабинет. Не будем пугать людей. Вдруг кто-то нечаянно услышит наш необычный разговор». Подрыв взглядом указал на небольшую деревянную дверь, расположенную на правой стене. «Должен заметить, что у вас здесь очень красиво и так спокойно. В детстве я приезжал несколько раз в эту церковь с родителями, и кажется, что она с тех пор стала только выше и совершеннее». Бен направился в нужную сторону первым. «С тех пор часто ли вы были в этом приходе? Или, может быть, в любом другом?» Голос священника обладал каким-то проникающим и притягивающим магнитным эффектом. «Ни разу. Что-то сломалось во мне после Вьетнама. Я два года беспробудно пил, но к Богу за помощью решил не обращаться». Капитан вошел в небольшое помещение, а вслед за ним Конор и Дейли. «Никогда не поздно повернуться к Господу. Присаживайтесь. Могу предложить вам только зеленый чай». Карл Дейли занял свое кресло за столом и вопросительно посмотрел на напарников. «Нет, спасибо». Интересная картины у вас в кабинете. Что это? Неужели подлинники? Бен обратила внимание на расположенные на стенах полотна. Одна из самых больших картин изображала известную сцену из божественной комедии Данте. Девять кругов ада, грешники всех мастей, распределенные по тяжести их преступлений, красные марево разожженных котлов и общее отчаяние, повисшее в нагретом воздухе. Масляные краски местами потрескались, не искажая суть изображения, но еще больше придавая ему внешней ценности. «Вы верно шутите. Оригиналы этих работ висят в Ловре и в Эрмитаже. Это просто хорошие дубликаты, написанные нашими послушниками и посетителями». Падри чуть улыбнулся от непросвещенности сегодняшних гостей. «Выглядит одновременно так прекрасно и ужасно, как очень многие вещи в этом мире». Дели с любопытством разглядывал купов сидящих напротив. «Вернемся к нашему делу, пожалуйста». Конор напомнил капитану о целях визита. «Так что вы можете рассказать о Милле?» «Потерянная душа, разбитое сердце и полное отсутствие надежды в больных глазах». «Если вы о более земных вещах, не было у него а на теле ни одного шрама, ни татуировок, никаких родимых пятен или нечто подобного. Я несколько раз присутствовал при медицинском осмотре наших подопечных и могу с уверенностью об этом утверждать». Коралл чуть наклонился вперед, облокотился на стол и прикрыл ладонью глаза. «Если вам интересно мое мнение, то думаю, что Стефан давно переехал куда-то южнее». «Жизнь бродяжки в Канаде не сахар. Возможно, он просто нашел место получше. А вы уже с ног сбились его искать». Едва различимые нотки сарказма все же не прошли мимо ушей капитана. Не осталось ли в приюте его личных вещей или документов? Это может весьма помочь нам в расследовании. Бен достал записную книжку и сделал пару заметок по предыдущим показаниям. «В таких случаях, как Смели мы не оставляем ничего. Сжигаем все в хозяйственной печи». «Поймите правильно, эти люди не отличаются ни душевной, ни телесной чистотой. Мне приходит только на напасти, не хватает». ему показалось, что священника несколько раз покоробило, пока он произносил эти слова. Всегда думал, что церковь учит, что все дети Господни чистые и непорочны. Капитан упрекнул священнослужителя в нетерпимости. «Я сделал для него все возможное, чтобы помочь или хотя бы облегчить страдания. Мне нужно было и о других постояльцах заботиться». Падре поправил вратник рубашки и парировал нападки шефа. «Спасибо большое за информацию и некоторую ликвидацию безграмотности. Не хотел вас никак задеть. Простите за бестактность». Бауэрс тяжело приподнялся с кресла и направился к выходу. Уильям встал со своего места и напоследок еще раз полюбовался на превосходной репродукции картин. Двери церкви всегда открыты для желающих войти. Карл проводил напарников до парадного входа, как будто хотел убедиться, что они точно ушли. «Что скажешь о Падре, Уилл?» Капитан жадно закурил сигарету и выпустил смачное облако дыма. Карл Дейли очень амбициозен и вовсе не так прост, как пытается казаться. Окружил себя роскошью, несколькими подчиненными женщинами и послушниками, безропотно выполняющими его указания. Я тоже это заметил. Приют снабжает такими дотациями из городского бюджета, что он вполне мог бы себе позволить и настоящего Ван Гога, подкопив на него пару-тройку лет. Что дальше, шеф? На сегодня все. Обещал Мэри, что не опоздаю на ужин. «Могу подкинуть тебя до дома или до нашей стоянки. Твоя кобылка наверняка уже соскучилась и застоялась на привязи». Утро четверга Коннор начал с бодрящей пробежки в парке неподалеку от собственного жилья. Прошедшая ночь выдалась та еще. Не получилось не то что выспаться, но и избавиться от липкого ощущения внутри. На этот раз успокоиться ему не помогли даже два стакана виски, принятого накануне в качестве снотворного. «Уилл, эта чертова работа тебя доконает». «Дорогой, ты слишком впечатлительный и человечный для нее». Энн накрывала на стол завтрак в английской манере. Слегка поджаренные тосты, клубничный джем, яйца в крутую и густой пудинг в чашке. «Скоро все изменится, я тебе обещаю. Я не собираюсь служить в отделе до самой пенсии, но и бросить на одного сейчас тоже никак нельзя». Конор обнял жену сзади и нежно погладил ее по заметно округлившемуся на животе халатику. «Если скажешь, что я поправилась, тебя даже Бауэрс не спасет». Супруга чуть нахмурила лоб и повернулась к нему лицом. «Ты – само совершенство. Никогда не видел столько изящества и красоты в одном флаконе». «Если мерить по пингвиньим стандартам...» Энн слегка улыбнулась и протянула руки для объятий. «Не переживай. Скоро ты снова сможешь влезть на пассажирское сиденье. Уилл поцеловал ее одновременно уворачиваясь от щипающих рук, наказывающих за такую подколку. «Будь осторожен. Не лезь на рожон попусту». «Я каждый день считаю минуты до того момента, когда ты вернешься. Эн сложила руки ему на шею, и на мгновение растворилось в этом спокойствии. «Я знаю. Уже скоро у меня будет два повода, чтобы не задерживаться надолго на работе». Красный Мустанг, его мальчишеская мечта и взрослый страх, с созывающим видом ожидал на небольшой заасфальтированной площадке возле дома. Круглые фары глаза вопросительно уставились на нового хозяина. «Сегодня тоже будем плестись в левом ряду». Или ты наконец-то покажешь, кто здесь Альфа? Конор устроился максимально удобно на водительском кресле, насколько позволяла строгая спортивная посадка и жесткие ребра посередине. Поправил боковые зеркала и проверил заправку бака. Убедился, что сзади на дороге никого нет, и наконец-то завел мощный и пугающий его двигатель. Маршрут «Работа-дом-работа» -работа» был четко отработан и почти не вызывал внутренней тревоги, в отличие от широких загородных трасс. Добравшись до офиса на второй и третьей передаче, Уильям поправил съехавший галстук и растрепавшийся вихор непослушных волос. На часах было 7.55, а это значит, что у него было ровно пять минут до очередной взбучки от капитана. «Уилл, ты делаешь успехи. Видел, как ты лихо въехал на стоянку. Почти Формула-1». Шеф встретил его прямо на выходе из лифта, крепко пожал руку и протянул кружку с ароматным кофе. «Доброе утро, капитан. Спасибо, конечно, на добром слове». Уилл смутился и чуть покраснел, особенно когда увидел, что Джули помахала ему рукой и вернулась в мини-лабораторию. Майлз изучает материал, который обнаружили в легких у нашего неизвестного. «Багровая пыль. Это может быть что угодно. Очень надеюсь на нашу отличницу. Сегодня нас ждут великие дела, поэтому предлагаю тебе выпить кофе, приготовленный по моему рецепту, и скорее выдвигаться на адрес». Бен был куда мрачнее, чем вчера, почти сразу хотел рвануть с места в карьер. «Я помню». «Нас ждет дело о пропавшем адвокате». Коннор отпил немного горячего из такой заботы приготовленного напитка. «Да, именно. Барри Кент. Большая белая акула среди прочих акул. На каждом уголовном адвокате, который попадался мне на пути, было столько крови, что ни одному маньяку и не снилось». Капитан развернулся и вопросительно посмотрел на подчиненного. «Очень вкусно. Благодарю за заботу, шеф. Я и сам мог работать адвокатом, как вариант выбрать после юридического». «Не смог бы». «У тебя есть совесть и сострадание. Отвратительные качества для этого дела». Капитан начал собирать сумку для полевых исследований и направился к выходу. «Жду тебя в машине. Позвоним Джули ближе к обеду. Возможно, ей удастся что-то выяснить». Шеф старался скрыть это, но очень волновался, настолько, что вышел из офиса без любимой шляпы. Уильям не удержался и все-таки заглянул в мини-лабораторию. Джулия в тот момент работала с микроскопом, выставляя нужный свет и меняя линзы. Привет. «Не знаю что с шефом?» Конор не мог на нее смотреть дольше трех секунд, после чего непроизвольно отводил взгляд. «Доброе утро. Не скажу точно. Он мне тоже ничего не рассказывает». Мейлс отвлеклась от работы и улыбнулась вошедшему симпатичному коллеге. «В последнее время он сам не свой. Настроение у него так и прыгает, и на деле не всегда может сосредоточиться». Уил глазами искал любую зеркальную поверхность, чтобы проверить, не вскочил ли Вихор на волосах снова. Если что-то узнаю, то обязательно с тобой поделюсь. Беги, не расстраивай шефа еще больше». Джули стоило огромных усилий оторваться от голубых глаз собеседника и вернуться к анализу. «Хорошего дня тебе. Надеюсь, ты обнадежишь нас какой-то информацией. Зацепок по делу почти ноль. Думаю, именно потому Бауэрс так разбит». Конор напоследок бросил на нее короткий взгляд и поспешил на автостоянку. Выйдя из офиса управления, Конор увидел старшего по званию, возле его красного мустанга. Сколько здесь кобылок под капотом? 225. Разгон до сотни? Шесть с половиной секунд. Шеф впервые подобрался к нему так близко, испытывая некий благоговейный холодок на спине. Перед ним находилось техническое совершенство, созданное гениальными американскими инженерами из фирмы Форда. Покатые бока переливались новенькой перламутровой краской. Низкопрофильная черненная резина намекала на бодрые драйвовые ощущения, а кожаный салон и оплётка руля блестели отполированной частотой. «Уилл!» «Бен, а давайте сегодня поедем на этом красавце!» Конор присвистнул и точным движением бросил ключи ровно в руки капитана. «Правда? Это же почти как девушку доверить!» «Шеф, вы для меня столько всего сделали и стольким вещам научили. А это всего лишь машина, хоть и прекрасная». «Ты не понимаешь. В 67 году, когда нас, еще будучи мальчишками, отправляли мочить агуков, вышло первое их поколение. Тогда мы все грезили, что вернемся здоровыми, прославленными, А если Родина расщедрится, то еще и богатыми. Леонора. Каждый второй солдат, спящий в окопе или ночующий в палатке, грезил о такой красотке. Бен присел за водительское место, пытаясь найти позу поудобнее. Речи о комфорте и не могло быть. В бока упиралась боковая поддержка, а баранка руля давила спереди. Но сколько же радости пробудилось в тот момент в его серо-зеленых глазах. Это просто надо было видеть. «Капитан, сегодня я ваш штурман». Держим курс на деловой центр. Конор занял место переднего пассажира и на всякий случай сразу же пристегнулся ремнем. Очень вряд ли эта черная тканевая полоска, перекинутая через грудь, спасла бы в случае необходимости. такая мнимая безопасность и ощущение защищенности на скорости в сотню миль. Легкий поворот ключа на 90 градусов и могучий пятилитровый мотор подал густой басовитый рык из-под капота. Мелкая дрожь от разбудившейся силы передавалась по всему салону и стучала молоточком в ладонях на руле. «Уильям, не переживай. Я заплачу все штрафы, которые сейчас нам достанутся». Семь миль до центрального района Торонто, казалось, пролетели за считанные минуты. Бауэрс огнал так, как будто опаздывал на рождение первого ребенка. Он трижды выезжал на встречную полосу, на перекрестке показал средний палец каким-то неумехом на японских ведрах и разок даже заставил мустанг оторваться от земли всеми четырьмя колесами. Маленький бесенок в его глазах пускал развеселые петарды, а растянутую улыбку было видно даже сквозь густую бороду. «Спасибо, Конор. Зная, что тебе это стоило больших усилий. Всего на 10 минут я забыл обо всех проблемах и вспомнил, как это – жить и дышать полной грудью». Шеф уже с осторожностью парковал красное бести между куда более дорогими автомобилями. «Понимаю, Кэп. Заметил, что вы улыбались, а вы не часто балуете своих подчиненных такими эмоциями в последнее время». Лейтенант вышел из автомобиля первым, пытаясь успокоиться и унять трясущиеся колени. Когда придет время, я все расскажу тебе первым. А пока давай займемся делом. Контора Кента и партнера находятся вон в том офисе, в одном из самых высоких во всем округе. Деловой район Торонто представлял из себя около сотни зданий и небоскребов, расположенных на пяти квадратных милях городской земли. Небольшой квартал, в котором тем не менее крутились миллиарды долларов и решались судьбы тысяч людей. Утопая в зелени, гиганты из стали, бетона и стекла возвышались над остальным городом. До самих зданий было приличное расстояние, преодолевать которое предполагалось либо пешком, либо на небольших гольфмобилях. Напарники выбрали первый вариант и заодно проветрили голову от мрачных мыслей, пройдясь по шикарному благоустроенному экопарку. Многочисленные скамейки, лужайки и газоны, сделанные для обеденного отдыха местных служащих, нынче были пустыми. До перерыва было далеко. «Осеннее солнце все еще дарило порцию тепла и света, отражаясь в каждой зеркальной поверхности вокруг». «Уилл, с этими людьми будь на стороже. Дели на два или три все, что они говорят. Ставь под сомнение даже самые очевидные факты, которые нам предоставляют». «Шеф, я понимаю, что вы их недолюбливаете. Но это, по-вашему, не перебор?» Кунор немного прищурился из-за попавшей в глаз пыли. «Нет, это я еще соломки подстелил». Ты не представляешь, сколько раз за таких ублюдков приходилось выпускать отпетых головорезов на свободу. И достаток улик, отсутствие свидетелей, показания, полученные под давлением следствия, ложное алиби, они воспользуются любой лазейкой, вне зависимости от того, законная она или нет. Мать родную не так любит, как считать новенькие хрустящие бумажки. Копы подходили к одному из центральных небоскребов, в котором на 90-м этаже располагался нужный им офис. Охране на входе пришлось показать значки для беспрепятственного доступа через металлические рамки. Контора занимает целый этаж в престижнейшем районе города, только подумай, сколько они зарабатывают и каким образом. У нас с тобой годового заработка не хватит на десяток их консультаций, если бы они вдруг понадобились. Бауэрс несколько раз погладил бороду и на всякий случай поправил табельное оружие, закрепленное в кубыре под мышкой. Нажав кнопку, оба вошли в обитый красным бархатом лифт и ахнули от роскоши, с которой отделан в нем каждый, даже самый незначительный элемент. Позолоченные кнопки с обозначением этажей и зеркальный потолок, персидский стриженный ковер под ногами и часы, повешенные на стенку, Все кричало о богатстве и безвкусии хозяина здания. Для полноты картины не хватало только мальчика в красной феске, который бы нажимал за господ нужную кнопку и кланялся при их выходе. Добравшись до необходимого этажа, напарники одновременно испытали легкое чувство от дежавю отдел кофе с огранитным камнем цвета слоновой кости, кожаная мебель и даже предметы интерьера – все было один в один подобрано, как в здании Центрального государственного суда. Очень тонкий ход. Пришедший сюда за юридической помощью, а потом оказавшийся по своему делу в суде, будет чувствовать себя там, как рыба в воде. На каком-то ментальном уровне будет спокойнее и увереннее нести абсолютную ложь, которую его здесь научат. Шеф, потерпите немного. Не самому не по себе тут, но нужно отработать все зацепки. Бауэрс и Коннор подошли к стойке регистрации, за которой сидела миловидная секретарша. Едва завидев новые лица, она встала с места и не слишком громким голосом приветствовала вошедших, ровно так, как ее учили в методичке. «Добрый день, господа! Вы записаны на прием или впервые обращаетесь в кенте-партнера?» Девушка пыталась уделять внимание взглядом обоим мужчинам напротив. «Добрый день! Меня зовут капитан Бен Бауэрс, а это лейтенант Уильям Коннор. «Мы здесь по делу о вашем пропавшем без вести начальнике». «Мистер Кент. Прошло уже полгода или около того. У нас весь офис перетрясли, но ничего не нашли по этому поводу. Даже меня допрашивали, хотя мы с ним практически не пересекались ни на работе, ни тем более после нее». Девушка слегка разволновалась, поняв, что перед ней полицейские и сейчас придется докладывать руководство об их визите. «Вы не волнуйтесь, мы не будем повторять процедуру обыска и тотального вопроса всех работников конторы». «Нам нужно поговорить только с одним человеком, тем, кто сейчас здесь за главного». Конор подошел к ней чуть ближе и поправил очки на переносице. «Мистер Эдди Пикклс. Он всегда был правой рукой у шефа. Кажется, что Барри доверял только ему. Сейчас он является главой компании. По крайней мере, до того момента, пока вдова Кент не изменила свое решение». Секретарша присела в кресло и потянулась к рабочему телефону. «Вдова? Вы не оговорились? Насколько мне известно, тело вашего начальника обнаружено не было». Бен обошел стойку и рукой заставил девушку положить трубку. «Я... я не это имела в виду. Просто среди работников ходят слухи. Доказательств нет, это просто слухи, и, возможно, они не стоят вашего внимания». Хейзер. Шеф прочитал имя секретарше, вышитая на ее фирменном брючном костюме. «Знаете что? Я очень люблю послушать, что там этакое говорят офисные работники между собой. Это вполне может быть обычной пустышкой, но вдруг вы поможете в расследовании дела». Я все расскажу, но обещайте не выдавать меня мистеру Пиклзу. Конор, ты обещаешь? И я даю слово офицера». Бен чуть наклонился к девушке и сделал заговорщическую гримасу. Уильям только мотнул головой, подыгрывая шефу. Говорят, что мистер Кент перешел дорогу не тем людям. Взялся за дело, которое было ему не по зубам, и провалил его. Человек, попавший в тюрьму из-за его неудачи, не простил его, а дал заказ на его устранение. Хизер говорила чуть слышно опасаясь, что кто-то войдет в комнату регистрации и уловит суть разговора. Может быть, вы даже знаете имя того человека. Вильяму показалось, что зацепка может быть стоящей. Грегори Стейн, рыбный король Торонто, владелец одного из самых крупных заводов по переработке морских продуктов. Помню, что летом было скандальное дело о его поимке и обвинении в физическом устранении нескольких конкурентов. Бен Бауэрс сделал короткую запись в своем блокноте. Есть еще кое-что. Девушка тревожно посмотрела на входную дверь. Конор, подержи дверь, пожалуйста, чтобы никто не вошел». «Так в чем же дело, мисс?» Также я слышала, что мистер Пиклз и миссис Кент, как бы помягче выразиться, иногда встречаются в неформальной обстановке. Секретарша залилась пунцовой краской, сказав это вслух. «Кейзер, мы обязательно проверим эту информацию. Возможно, дело, которое мы ведем сейчас, напрямую связано с этими данными. Теперь мы можем все-таки попасть на прием к мистеру Пиклзу. Капитан требовательно глянул на молодую особу. «Конечно, конечно. Мы не хотим никаким образом препятствовать следствию. Один момент. Я только узнаю, свободен ли он». Девушка набрала короткий номер по внутренней сети, на той стороне довольно быстро сняли трубку. «Мистер Пикклс, к вам капитан Бен Бауэрс и лейтенант Уильям Коннор?» «Нет, у них нет ордера на обыск. Они пришли по другому делу». Было видно, что секретарша разволновалась не на шутку. «Хорошо. Сейчас провожу наших гостей к вам в кабинет». Огромный основной зал офиса был разделен тонкими перегородками на несколько десятков отсеков, в каждом из которых трудился один начинающий адвокат или стажер. Жизнь кипела здесь вовсю. Каждые несколько секунд раздавался очередной телефонный звонок, и кто-то брал трубку с первого-второго гудка, чтобы еще больше не раздражать соседей по улью. Кабинет главного адвоката в коллегии находился в самом конце помещения. На золоченой табличке было выбито его имя. Мистер Пикклс, добрый день. «Да-да, скорее проходите, прошу вас». Хейзер, надеюсь, ты была гостеприимной и предложила джентльменам кофе. Подтянутый мужчина средних лет а с короткими усами и маленькой козлиной бородкой располагался в высоком кресле руководителя. При появлении напарников Эдди Пиклос встал с кресла и суетливо направился в их сторону. «Мы отказались, потому как торопимся. Позвольте задать вам несколько вопросов по поводу пропажи главы вашей конторы полгода назад». Конор пожал протянутую руку первым. Ваши коллеги тогда весь офис перевернули в буквальном смысле. Около 30 копов изучили здесь каждый дюйм и прочитали каждый документ. Напоминаю, в тот раз ничего найти не удалось. Эдис сам подошел к капитана и поприветствовал и того. Мы здесь не для обыска. Дело в том, что вчера в Торнклиф в парке было обнаружено тело мужчины средних лет. Останки существенно изувечены и не подлежат опознанию. Мы с напарником отрабатываем всех мужчин, пропавших без вести за последние полгода. Данные из полицейской базы в том числе привели нас к вам. Уильям не дождался приглашения и сам сел в уютное гостевое кресло с высокой спинкой. Изувечено? Эдди удивленно вскинул брови и вернулся на свое место. Кабинет был обставлен с куда более изысканным вкусом, чем лифт и холл. серые зеленые тона преобладали в интерьере и были призваны, чтобы успокаивать взгляд посетителей. А длинный дубовый стол располагал к продуктивным переговорам. «Да, я не могу рассказать вам все подробности дела, это противоречит моим принципам. Поверьте на слово, вам тоже их лучше не знать, если хотите спать спокойно. Бен присел во второе кресло, устраиваясь поудобнее. Чем я могу вам помочь? Пиклазу явно была не по себе от такой компании, и он немного крутился на сиденье. Насколько хорошо вы знали мистера Кента? Что вы думаете о его пропаже? Конор первым начал допрос. Барри Кент было и является одним из моих лучших друзей. Мы вместе основали эту ферму 10 лет назад. Вместе искали первых клиентов и сделали себе репутацию с нуля. «Человек он непростой, со взрывным характером и железной волей. В нашем деле только так и добиваются ощутимого успеха». «По поводу его пропажи, у меня есть своя версия. Следователем в июне я не стал ее озвучивать. Слишком мало времени тогда прошло». «Вы полгода молчали и не заявляли в полицию?» Байерс чуть повысил голос. «Повторюсь, это всего лишь моя версия. У меня попросту нет никаких доказательств, подкрепляющих ее». Борис связался не с теми людьми, Взял на себя обязательства, с выполнением которых не справился. Ему пришлось залечь на дно, исчезнуть из города, а может даже из страны. Пиклс поправил длинный темный локон волос обратно за ухо. «Вы намекаете на Грегори Стейна?» Бен решил все-таки показать свою осведомленность. «Да, именно. Барри лично вел это дело, не стал его поручать новеньким. Обвинение тогда разнесло его защиту, выиграло в суде, и Стейну дали 20 лет о конфискации имущества». Было видно, что иди чуть вздрогнул при упоминании рыбного короля. «По вашим словам, получается, что либо рыбная мафия добралась до вашего босса, либо он сейчас живой-здоровый спокойно проживает где-нибудь на берегу Мексиканского залива». Конор подел черту под их беседой. Есть еще третий вариант. Возможно, хитрожопый соучредитель фирмы воспользовался сложившейся ситуацией и лично расправился со своим ненавистным напарником. Возможно, что кто-то годами таил обиду и злобу за то, что его имени нет даже на вывеске, хотя силы времени оба положили одинаково. Возможно, что кто-то возжелал жену ближнего своего и не стал дожидаться, когда она освободится». Бен повышал голос с каждым предложением, встал с кресла и направился к Эдди. Сказать, что Эдди Пиклс был удивлен, ошарашен и испуган одновременно, значит сильно преуменьшить масштаб произведенный шефом речью. Бауэрс буквально в три шага преодолел расстояние между своим креслом и дубовым столом, за которым сидел главный адвокат коллегии. «Руки! Покажи свои руки!» Капитан схватил Эдди за предплечье и вывернул ладони в свою сторону. «Как вы смеете? Да я вас по судам затаскаю! Вы будете уволены за превышение полномочий!» Лицо Пиклза побагровело от возмущения и ярости. «Ладони все исколоты и покрыты ссадинами, совсем не похожи на офисные белоручки». Бауэрс отпустил руки брыкающегося хозяина кабинета. «Я занимаюсь за ним в свободное время. Или орудуете топором? Я больше не намерен это терпеть. Наш разговор окончен. Я требую немедленно покинуть мой кабинет. Обещаю, вас ждут большие неприятности за такую выходку». Эдди снял маску вежливости и учтивости, показав свое истинное искаженное лицо. Конор едва поспевал за вышедшим в коридор шефом. Все стажеры и адвокаты остановили свою работу и столпились недалеко от кабинета своего начальника. Телефоны по всему офису разрывались звонками, требуя срочного внимания и решения чужих проблем. «Шеф, что это было?» Уилл догнал капитана только около лифта. «Плохой полицейский и хороший полицейский. Очень эффективный метод допроса. Он же пойдет на вас жаловаться. Такие дойдут до губернатора, лишь бы насолить обидчику». «Не пойдет. У него руки замараны. Если не в этом деле, то в куче других. Да и не захочет, чтобы история со вдовой начальника всплыла на поверхность». Шеф нервно несколько раз подряд нажал на кнопку вызова. «Вдовой? Думаете, что Кента все-таки нет в живых?» «Уверен на сто процентов. Кто-то убрал его. Конкуренты, разозленный клиент или завистливый любовник его жены. Не уверен только в том, что это именно его тело нашли вчера в парке. Что мы имеем в итоге? У нас по-прежнему никаких улик а количество подозреваемых и возможных жертв только растет. Конор вошел в лифт вслед за начальником. «После обеда наберем Джулия. Может, ей удалось что-то установить. Даст нам хоть малейшую надежду». Шеф выглядел подавленным от временного вынужденного бессилия. «Я придумал. Может, на обед заглянем к миссис Бауэрс? Вот она обрадуется вас увидеть». Конор отметился об уходе в журнале посетителей и снова догонял капитана. «Нет, мы не будем терять времени. Миссис Бауэрс в такое время, скорее всего, еще отдыхает. Ей нахрен не нужны такие гости. Шеф достал сигарету из кармана пальто, закурил и пустил несколько колец. Значит, снова горячий обед нас ждет в какой-нибудь забегаловке. К себе я тоже пригласить не могу. Уэн настроение прыгает из крайности в крайность по несколько раз в минуту. Ты счастливчик, Уилл. На работу с гордостью, домой с радостью. Береги и цени этот момент. Так будет не всегда. Подкиньте нас до ближайшего заведения. Мне понравилось то, как вы нашли общий язык с этим красным дьяволом. Конор заметил, как маленький огонек радости снова заплясал в глазах капитана. «Мустанг» рванул с места и выскочил на проезжую часть, ревом распугивая автомобили поскромнее. Бен выбрал направление на юго-запад, а значит, явно намеревался посетить свое любимое заведение – Уанхеля. Кафе с мексиканской кухней находилось в одном из спальных районов Торонто, в небольшом и тихом переулке. Местные жители обожали его хозяина, для многих он был чем-то вроде старшего общины. Целый квартал города был отдан на откуп приезжим гастарбайтерам, с одним только условием, чтобы они не лезли со своими порядками и привычками в центральную его часть. Бен Бауэрс припарковал машину на небольшой стоянке, принадлежавшей кафе. Мальчишки и молодые парни, услышав раскатистый звук мощного мотора, высыпали на улицу, казалось, с каждого угла и каждой подворотни. «Мистер Бен, добрый денечка! Вы купили новый автомобиль?» Парень по выкрикнул прямо из толпы. «Доброго денечка и вам, молодые люди! К большому сожалению или несказанному счастью, эта красотка мне не принадлежит. Мистер Конор является ее обладателем, а мне просто дал подержаться за руль». Байерс приветственно снял шляпу и улыбнулся дворовой шпане. «Мистер Конор, разрешите, пожалуйста, посмотреть на нее чуть поближе?» Самый смуглый и мелкий из всех задал главный вопрос, который мучил каждого. «Конечно. Прошу вас, но только аккуратней». «Если с машиной ничего не случится за время, пока мы с капитаном будем обедать, дам каждому желающему посидеть за рулем». Уильям никогда более в жизни не видел 30 пар глаз, которые смотрели на него с таким воодушевлением и благодарностью. «Обещаю, мистер, ваша леди не пострадает. Я лично за ней присмотрю». Загорелый парнишка активно заработал локтями, несмотря на свои пока еще скромные габариты. «Думаю, лучшей защиты для нее и не сыскать». Войдя в кафе, напарники с самого входа почувствовали приятный и разжигающий аппетит запах бурита. Ангель колдовал на открытой кухне, ловко передвигаясь между узкими проходами и жаровнями, раздавая команды нескольким членам персонала. Анхель Гонсалес, местный шеф-повар и хозяин, был крепким мужчиной невысокого роста, на вид лет шестидесяти, с прекрасным и четко сформированным животом, который совершенно не мешал ему передвижения. Услышав звук дверного колокольчика, он повернулся в сторону вошедших гостей. Закрутив вычурные усы и поправив поварскую колпак, направился в их сторону. «Бен, дорогой друг, как же давно ты не навещал старого Анхеля!» Он обошел длинный прилавок и барную стойку, после чего крепко обнял капитана. Баурс был рад такому теплому приему и похлопал старого товарища по спине. «Кто это с тобой? Что за необстрелянный воробей?» Анхель обратил внимание на второго вошедшего. «Привет тебе, не обижай моего напарника. Поверь, он крепкий малый и заслуживает отведать твоих фирменных рецептов. Лейтенант Конор, прошу любить и жаловать». Уильяма совсем не смутило такое обращение и представление от шефа. Пожав мозолистую руку хозяина заведения, Конор занял столик на четверых, расположенный прямо у окна. С этого места он мог наблюдать, как толпа любопытных мальчишек обхаживает со всех сторон его мустанга, но никто не смеет и прикоснуться. Взяв меню и дождавшись официантку, Конор заказал два блюда шеф-повара на ее усмотрение. Бен и Анхель присоединились за его стол буквально через пару минут, закончив приветственные речи и немного поостыв. «Друзья мои, сегодня я вас угощаю. Но не просто так, а за историю. Расскажите, что вы сейчас расследуете, если это, конечно, не государственная тайна». Анхель присел за лавку и по очереди с интересом посмотрел на парочку полицейских. «Не тайна». Просто это не разговор для обеденного перерыва». Бен снял пальто, повесил на вешалку и занял место возле Гонсалеса. «Я что, многого прошу?» «Люсия, положи им, господам, двойную порцию сыра». «Анхель, я тебя предупреждал. Возможно, ты вспомнишь, как в 67-м мы столкнулись с людоедами из числа гуков. «Такое не забудешь. Я до сих пор иногда вздрагиваю по ночам, когда вспоминаю их голодные завывания из соседней деревни. Эти ребята просто пели песню у костра». «Так вот, судя по всему, в нашем родном городе завелся такой же». Бен говорил непривычно тихо, чтобы не распугать посетителей и обслуживающий персонал. «Что ты такое говоришь?» «Ты все правильно понял. Где-то среди миллионов жителей города бродит как минимум один каннибал». «Это Эль дьябло! Человек не может такого сделать!» «Будьте осторожны! Вы имеете дело с неизведанной силой!» Гонсалес несколько раз перекрестился и демонстративно закатил глаза. «Сержант Гонсалес, сам вспомни». Те гуки всего пару месяцев назад приходили обмениваться с нами товарами. Они не были похожи на исчаде Даже вполне себе прилично говорили на ломаном английском. «О, Дева Мария, трудно в это поверить. Сколько же у него жертв, по-вашему?» «Предлагаем, что шесть, и это только те, которых мы обнаружили и смогли связать между собой». Уильям присоединился к разговору. «Кто бы это ни был, это коварный и страшный зверь. Забудь обо всем человеческом. Для него это лишь удобная оболочка». Молоденькая официантка принесла заказ Коннора и Баурса. Дальнейший разговор пришлось отложить до лучшего момента. «Забросьте хоть на десять минут свое расследование. Насладитесь полнотой вкуса. Порадуйте свои языки». Анхель чтиво откланялся и вернулся к работе на кухне. «Вы прошли все два года во Вьетнаме вместе». Лейтенант первым нарушил незримый обед молчания. «Прошу тебя, давай послушаем совета старого мексиканца. Уж в чем, а в еде этот пройдоха знает толк». Победив двойные порции тако с соусом и запив доброй порции колы, напарники поблагодарили хозяина кафе и покинули его. «Иди в машину. Мне нужно позвонить Майлз. Думаю, мы дали нашей умнице достаточно времени». Бен поджег сигарету и пешком направился вдоль улицы в поисках рабочего таксофона. Коннору пришлось выполнять ранее данное обещание. Ватага из тридцати мальчишек смотрела на него одновременно требовательно и умоляюще. Каждый из этих добровольных охранников «Мустанга» в тот день посидел за рулем, покрутил огромную баранку и влюбился до конца своих дней в одну и ту же красавицу. Бенджи нашел исправный таксофон только в соседнем квартале. Проверил все карманы пальто и наскреп в ладонь несколько монет. «Джулия, это я». «Да, капитан. Как продвигается твое исследование? Есть какие-то результаты по анализу материала, обнаруженного у покойного в легких?» «Я перебрала сотни экземпляров материалов и тканей». Почти все, что были в нашей лаборатории. Точного совпадения пока нет. Однако могу сказать однозначно, структура не сходится ни с одним из образцов нашей коллекции. Что бы это могло значить? Это либо очень редкий материал, либо очень древний. Продолжай искать. Это пока наша единственная ниточка, возможно, ведущая к цели. Я понимаю. Шеф, я делаю все возможное. Как там наш третий пропавший? Нашли что-нибудь про него? Баррикент мертв. Связано ли это с нашим делом или нет, нам еще предстоит разобраться. Это ужасно. Кто бы там что ни говорил про него, но как юрист он был уникальным. Я прочитала несколько его книг и работ во время учебы в университете. Человеком он был большого ума и широких взглядов. Джулия, прошу тебя, сконцентрируйся на образцах этой багровой пыли. У меня есть время только до завтра. Хотелось бы на утреннем брифинге получить хоть какие-то ответы. Я спать не лягу, пока не узнаю, что это. Капитан повесил трубку, закрыл глаза на несколько секунд, а после набрал свой домашний номер. «Милая, это я. Как ты?» «Бен, рада тебя слышать. Вроде бы получше. Ты стал гораздо чаще звонить, чем раньше. Просто волнуйся за наш отпуск. Если признаться честно, мы в полном тупике. Второй день мотаемся по городу. Опросили толпу народа. Проверили несколько теорий, но все без толку. «Дорогой, ты как всегда найдешь выход. Ты все время его находишь. И этот случай не станет исключением. Если придется, я готов даже уволиться. Мы в любом случае поедем в Вегас, слышишь? Я обещал тебе танго у фонтанов. А здесь пусть хоть все горит синим пламенем. Хорошо, как скажешь. Ждать тебя сегодня на ужин. Я буду часов семь. Без меня не начинай. Ты и вправду изменился. Не нужно жертвовать своей работой только ради меня. Ты столько труда вложил, чтобы быть там, где ты сейчас. Не хочу даже слышать об этом. Скоро будем вместе. Нам с Коннором нужно проведать одного старого знакомого береги себя сколько твоих знакомых видела по телевизору сплошные серийные маньяки и насильники целую до вечера руки капитана плотно сжимали трубку как будто он пытался обнять сам голос мэри аккуратно повесив ее на рычаг он на несколько секунд задумался о том с какой именно стороны сюда пришел гудок автомобиля резко привел его в чувство это конор выехал навстречу не дождавшись шефа на стоянке мексиканского кафе кэп что говорит джулия пока никакой конкретики Я дала ей время до завтрашнего утра. Мы с тобой сегодня должны заехать в еще одно место. Не против, если я прулю. Немного ревную ее к вам. Уж больно хорошо вы спелись. Без проблем. В конце концов, это же твоя машина. Веди в сторону Скарбора. Шеф, вы серьезно? Туда меньше, чем с спецназа, лучше не соваться. Не понял, лейтенант. Так и скажу, Майлз при встрече, что бравый полицейский испугался сотни другой отморозков. Хорошо, хорошо, что вы сразу начинаете? «Гетто так гетто. Мне бы сначала тоже позвонить домой». Конор развернул «Мустанга» через двойную сплошную и прибавил газу. Скарбера был печально известным районом города, в котором статистика происшествий не велась за ненадобностью, а вызовы полицейских нарядов вовсе не принимались. Стихийно застроенный квартал с разномастной разлапистой архитектурой, сплошные пятиэтажки для малоимущего населения, отгороженные от остального города темной и мрачной репутацией. В каком-то смысле Конор был прав, что не хотел посещать столь любое место. Но, скорее всего, у капитана для этого был веский повод, поэтому спорить он не стал. Двое полицейских на ярко-красном спортивном автомобиле привлекали максимум внимания из возможного. Мелкие дилеры на углах улицы попрятались в переулке. Ребята же посерьезнее, наоборот, вышли навстречу незваным гостям. Троица крепких мулатов в одинаковых черных куртках перегородила проезжую часть, отчего Конору пришлось резко нажать на тормозную педаль. «Вам жить надоело», – Уилл крикнул из-за руля и уже было собрался выходить из машины. «Встречный вопрос. Эй, коп, ты здесь на нашей территории. Здесь я, закон и порядок. Прояви уважение. Иначе через полчаса ни вас, ни вашей колымаги никто и никогда не найдет». Самый здоровый строится взял слово, а затем показал ствол, заткнутый за пазухом. «Родриго, это капитан Бен Бауэрс. Прошу прощения за моего коллегу, он впервые в вашем районе». Шеф одернул разгорячившегося молодого парня и заставил его сесть обратно на место. «Не узнал вас, капитан. Незнакомый авто смутил меня и ребят. Вы здесь по делу или как?» Бандит опустил подол куртки и показал украшенную несколькими золотыми зубами улыбку. «Да, нам нужно поговорить с Базелем. Сдался вам этот больной ублюдок. Он до сих пор жив, только потому что старый немощен. Так бы давно уже чикнули его по горлу и концы в воду. Все же позволь нам проехать?» Обещаю, мы не доставим неприятностей. Бен, вы единственный достойный коп, которого я знаю. Я не забыл и никогда не забуду, что вы для меня сделали. Парни отойдите и всем нашим передайте, что двое из красного мустанга, друзья Родриго. Не дай бог, хоть волосы головы упадет. Главарь банды показал остальным пример, когда отошел с дороги. Шеф, я вас знаю уже почти три года, а вы не перестаете меня удивлять. Лицо Конора имело опешивший и бледный вид. «Уилл, я на службе больше двадцати лет. Прошел все этапы, начиная с простого патрульного. Думаешь, мои руки и совесть до сих пор кристально чисты?» Бен потянулся было в пальто за сигаретой, но вспомнил, что лейтенант просил в салоне не курить, и убрал ее обратно. «Кто такой этот Базель? Даже у уличного бандита скула затряслись от этого имени. Один из моих задержанных, в те времена, когда я еще был сержантом четвертого участка. Мы взяли его в ходе операции, которые которой готовились почти три месяца». Этот французишка убил, расчленил и замариновал в заброшенном подвале двоих мужчин, прежде чем мы на него вышли. Что? Почему он тогда на свободе? Эта мразь отсидела 15 лет, каждый год подавая повторную апелляцию во все доступные судебные инстанции. Он постоянно заявлял о своей невиновности, сфабрикованных уликах и предвзятости законников. В конце концов дело развалилось по кусочкам и его выпустили. Какой-то адвокат сделал себе на этом громком скандале имя и репутацию. Этот нелюдь вот уже пять лет бродит свободным по земле. Вы уверены, что он был виновен? Абсолютно. Это было видно даже по его безумным глазам, по неудержимому и голодному огню, прыгающему в зрачках. Жалко, что ощущение и интуицию к делу не пришьешь. Притормозив его у той двухэтажке, мы на месте. Кирпичное здание было покрыто граффити и надписями, большая часть из которых гласила «Убийца». Бен первым поднялся по лестнице на второй этаж и прошел по длинному коридору в самый дальний конец. Он рассмотрелся вокруг и последовал вслед за шефом. Тук-тук. «Кто это? Мои глаза уже плохо видят, но уши все еще на месте. Не нужно так выламывать дверь. Базель, это капитан Бен Бауэрс». «Капитан! Значит, карьера пошла в гору. Скольких несчастных вам еще пришлось подставить, чтобы получить такое звание?» Худой старик открыл дверь и посмотрел на пришедших копов белесами выцветшими глазами. И сушеные, и в грязных лохмотьях он еле передвигал ноги. В жилой комнате, куда вошли копы, стоял стойкий запах гнили и запустения. Мы с тобой оба знаем, что невиновным ты не был. Я толком уже и не помню, что было, а что мне впаяли. Все в памяти перемешалось. Твои товарищи так прошлись по моим почкам, что я бы взял на себя все убийства в мире. Кончай этот спектакль, я пришел к тебе не по старому делу. Втором-то у тебя завелся последователь, который уже превзошел твои скромные успехи. «А вот это уж точно не я. Посмотри в мои глаза. Я вижу лишь ваши очертания. Да и силы уже не те». Базиль изобразил на лице некое подобие мерзкой улыбки из остатков зубов. «Руки об тебя марать не хочется. Доживай свой век в вечном страхе и неведении. Я лишь пришел убедиться, что ты уже не опасен». Бен развернулся в сторону выхода, но тут в за схватил тот старик. «Ты в отчаянии. Мне этого даже видеть не нужно. Я чувствую его запах». «Еще слово, я все-таки возьму грех на душу!» Капитан потянулся в кобуру, спрятанную мышкой. «Не стоит. Шеф, пойдемте отсюда!» Уилл убрал руку Базеля и повел своего начальника на выход. Утренняя планерка началась на полчаса раньше обычного. Судя по мешкам под глазами, стажер Майлос и правда не спала этой ночью. Капитан приготовил для всей команды кофе и собрал задним столом. «Что мы имеем в итоге?» «Шесть трупов за десять лет. Троих пропавших без вести за последние полгода». Несколько подозреваемых без единой конкретной улики. Как говорит наш дорогой лейтенант, дело держится на одной интуиции и прошлом опыте. Конор поезжался в своем кресле, пытаясь устроиться в этой позиции поудобнее. Кое-что у нас все-таки есть. Почерк на разрезах одинаковый, аккуратный и ровный. Портрет типажа жертвы установлен достаточно точно. Район обитания и орел охоты определен вдоль до 10 квадратных миль. Уилл попытался сконцентрировать скупую информацию и кратко ее изложить. «Это не все. Я просидела в лаборатории до трех ночи, поэтому, надеюсь, вы простите мой потрепанный внешний вид. Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что знаю, что из себя представляет эта багровая пыль. Тот образец, что корнеры извлекли из легких жертвы? Не томи, Джулия! Это высохшая старая масляная краска красного цвета. Мне пришлось перебрать три сотни образцов материалов, пока я не добралась до этого. Не знаю, как это может помочь расследованию». Лицо шефа переменилось прямо на глазах. Догадка, осенившая его, заставила резко подняться с кресла и на ходу накинуть пальто. «Уилл, поехали, чего сидишь?» «Заводи свою тачку. Я хочу как можно скорее уложить эту тварь на пол». Десяток миль по указанному направлению пролетели незаметно, ведь Конор гнал, нарушая все правила дорожного движения и законы физики. Припарковав автомобиль на уже знакомой заасфальтированной площадке, напарники вошли в здание церкви Святого Себастьяна. «Шеф, вы с ума сошли? Как это будет выглядеть? Вы хотите обвинить священника в том, что он маньяк и каннибал? Если я не прав, буду отлучен от церкви. Невелика беда. Давайте я хотя бы начну разговор. Прошу дать мне всего две минуты». Конор пытался вразумить шефа, но было уже поздно. пенбауэрс влетел в огромный зал и глазами искал местного главу. Монашка, проводившая их и в прошлый раз, направилась к ним навстречу. «Где Карл Дейли?» «Тише вы! Здесь вообще-то нельзя себя так вести!» «Кристина, мне срочно нужен ваш настоятель!» Падре находится у себя в кабинете. Он никого не принимает в это время. Нас он примет. Тут без вариантов. Капитан и лейтенант направились прямиком через весь зал в боковую комнату, принадлежавшую Дейли. Капитан не ожидал вас снова увидеть. Тем более, учитывая, что не прошло еще и двое суток с нашей прошлой встречи. Карл сидел в своем кресле и даже не дернулся, когда двое копов влетели в его кабинет. Напомните мне, пожалуйста, один простой факт. Какой по счету заповедью является постулат «Не укради». Восьмой, конечно же. Вы проверяете мою компетентность? Вовсе нет. Вравство. Самый ли это тяжкий из всех грехов? Нет. Что в Библии, что в произведении Данте Алигьери, всей грех находится посередине между другими. Начнем тогда с него. Откуда у вас оригиналы гравюрных картин, которым как минимум 200 лет? О чем вы вообще говорите? Я же говорил, что на стенах висят подаренные меценатами дубликаты. Второй ваш грех – не производил ложного свидетельства на ближнего своего. Так, по-моему, звучало в священном Писании. Насколько помню, этот грех уже поближе к адским котлам. Дэли возмущенно привстал с кресла и попытался было открыть рот. Сядьте немедленно, я не закончил. Прошлый наш визит меня насторожило ваше поведение, и я не поверил в историю происхождения этих полотен. Пока вы болтали с лейтенантом Коннором. Я тайком отобрал несколько образцов с масляной краски, местами отошедшие от холстов. В нашей лаборатории мы установили, что этим произведениям искусства пара сотен лет. Я сам не знал о том, о чем вы сейчас говорите. Не запрашивал ударителей никаких документов и не убеждался в их подлинности. Делли с каждой минутой выходил из себя все больше. И самый главный вопрос, который я хочу задать. Каков был на вкус Стефан Милли? Бен подошел ближе к столу, вытащил штатные револьвер из кобуры, и направил на краснейшего священника конор обомлил от всего происходящего и не мог проронить ни слова ничтожество он всегда был ничтожеством жалким куском мяса портящим жизнь остальным я лишь избавил мир от него очистил от этой грязи карл дели сбросил последнюю маску и перешел на громкий истеричный крик дернись еще хоть раз только дай мне повод я буду только рад очистить этот мир от твоего присутствия лейтенант конор «Нацепите на этого блюдка наручники и зачитайте ему права». Прибывший на место задержания наряд полиции увез сопротивляющегося бывшего настоятеля церкви святого Себастьяна. Опрос нескольких монашек, служивших в приюте, позволил установить, что падре появился у них на пороге около десяти лет назад. Все личные документы, обнаруженные в потайном сейфе его кабинета, были оформлены на некоего Логана Элмера Молодого Кока, того единственного чудом выжившего с корабля «Мейфлауэр» в том печальном происшествии двенадцатилетней давности. «Шеф, но ведь вы тоже соврали. Не брали мы никаких образцов». «Лейтенант, вам еще учиться и учиться. А я всегда был грешником. Это моя принципиальная жизненная позиция». Постскриптум. Темно-синий Бьюик стоял на единственном парковочном месте возле дома в режиме ожидания. Субботнее утро выдалось достаточно погожим, а солнце сильно нагревало лобовое стекло, несмотря на такую рань. Дорогая. Я собрал все чемоданы. Сейчас спущу их в машину и вернусь за тобой». Капитан Бауэрс уже третий раз бегло со второго этажа до открытого багажника, перетаскивая тяжелую поклажу. «Бен, я пока что сама справляюсь. Надеюсь, ты не забыл заправиться перед поездкой. До аэропорта еще тоже нужно добраться». Миссис Бауэрс медленно спускалась с крыльца дома, с трудом держась за деревянные перила. «Мэри, да подожди ты хоть минутку, я помогу». Муж, увидев это, бросил две больших сумки, не донеся их до цели буквально на метр. Подбежав к супруге, он мягко обнял ее, затем поднял как пушинку и перенес к открытой передней двери автомобиля. За последние полгода она сильно потеряла в весе и стала похожа на бледную копию саму себя. Светлые редеющие волосы и мышечная слабость были вторым и третьим видимым результатом химиотерапии. «Я говорил тебе, что мы доберемся до Вигаса. Говорил. А ты мне не верила». Я всегда верила в тебя. Ты сильный и совсем справишься. Большая часть моей силы всегда была в тебе, капитан Бауэрс. Отставить Хандро. Сходи и закрой дом, отдай ключи соседям и поехали уже наконец-то. Фонтаны Сезарспеллс ждут нас. Надеюсь, в этот раз ты не забудешь кольцо. Другого шанса у нас может и не быть.